Инспирия. Моника ария Горничная с проживанием. Читает Мария Фортунатова. Посвящается моей любимой девочке Миле. Ты лучик света, в котором нуждается мир. Люблю тебя, моя маленькая бабочка. Оказавшиеся в оке бури, помните, это лишь глава вашей жизни, не вся история. «Вам хватит сил справиться, и, клянусь, рано или поздно, солнце взойдёт». Таков наш мир. Предупреждение автора. Уважаемые читатели, для меня большая честь, что вы взялись за эту книгу. «Горничная с проживанием» — мой девятый роман и шестой триллер, самый мрачный из всех. Здесь присутствуют элементы хоррора, и я вынуждена заявить о потенциально тревожном контенте. Полностью с заявлением можно ознакомиться на моем сайте www.monikaaria.com Если у вас имеются вопросы, свяжитесь со мной по адресу monikaariaafter.gmail.com или в социальных сетях по нику www.sobaka.monikaariaafter. В книге присутствует большое количество тем, описаний и эпизодов, которые могут показаться неприемлемыми. Именно поэтому, в целях вашего душевного спокойствия, я и прошу ознакомиться с полным перечнем предупреждений. Тем из вас, кто решит продолжить чтение, желаю получить удовольствие от горничной с проживанием. Для тех, кто, прочтя мое заявление, отложит роман в сторону, я предложу другие, не столь травмирующие книги. Впрочем, не столь... Ключевые слова. Положительных вам эмоций. С наилучшими пожеланиями. Моника ария Второе предупреждение автора. Уверены ли вы, что не хотите еще раз просмотреть заявление о тревожном контенте? Шанс еще есть. Что ж, будем считать, разобрались. Поехали. Приятного вам чтения, мои маленькие птички. Пролог. Темнота. Даже интересно, как мы, люди, привыкли ее опасаться. В детстве боимся, что под кроватью может притаиться чудовище, или что страшилище прячется в шкафу между зимним пальто и плащом. Вдруг доска на полу или дверь скрипнули не просто так. Теперь-то я поняла. Темноты я боюсь куда больше, когда знаю, что именно в ней скрывается». Женщины привыкли испытывать страх постоянно. Выходишь из дома в сумерках, внимательно осмотрись. Осталась дома одна? Скрип половицы может означать, что в дом кто-то проник. Собираешься сесть в такси? Запомни номер, спроси, как зовут водителя. Сев за руль, убедись, не следует ли за тобой подозрительно долго одна и та же машина. Если да, не вздумай сворачивать на свою улицу. Петляй, кружи, пока не оторвёшься. Идёшь в туалет в незнакомом месте, пусть рядом будет подружка, а то и две. Будто сама Вселенная заранее расставила нам ловушки, заставляя бояться. Даже при наличии врождённой потребности быть бдительной, мы порой допускаем роковые промахи. Проявляем чрезмерную доверчивость, считаем людей неспособными на отвратительные поступки. Подсознательно уверяем себя, мол, всё в нашей жизни будет гладко и спокойно. Нас любят, защищают, если что, спасут. Обычное дело за исключением случаев, когда страх не отпускает ни на минуту, причем по вполне конкретной причине. Людям свойственно совершать жестокие преступления, ломать чужие судьбы, лишать надежды. Не стоит думать, будто полностью управляешь своей жизнью. Это худшее из возможных ошибок. Мы лишь марионетки. Даже в пьесе собственного сочинения. Вот что ужаснее всего.